Следующий вопрос: как облегчить путь непопулярным переменам в стране? Это очень важная простая, но очень важная технология. Как облегчить путь непопулярным переменам в стране, ну или в ферме? Ответ: перемены прокладывают путь другим переменам. Перемены п л а к а д друг, ы в а ю т путь другим переменам. Надо затеять относительно популярные перемены, после чего появятся виноватые, и как мера против них перемены непопулярные. Значит, так это а, многошаговая конструкция. Прежде чем ввести непопулярные перемены, мы вводим популярные перемены. Но какие бы перемены не были, всегда находятся их противники. Не бывает, чтобы какая-то перемена всем была хорошо. Значит, популярные для большинства, но для меньшинства какие-то не популярны. Находятся их п р о т и в н и к и И в порядке борьбы с ними теперь вводятся непопулярные перемены. Вот видите, вот какие тут есть. Вот мы ввели это, а вот сопротив, вот чтобы не было, вот мы теперь введем вот это. Вы уж извините, всем придется туго, но зато мы покончим с этим самым сопротивлением, да? Ну, сход, сходный перед, перед непопулярной переменой, скажем там, устраивается небольшой заговор, и в порядке защиты от заговора зажимаются все, все свободы для граждан, для всех, да? Вот он хотел убить нашего государя, хотел. Видите как? Его поймали. Так вот, чтобы не было такого, ведь он неправильно хотел, неправильно. Значит, вот мы его накажем. Вопрос из зала. А что вы имеете в виду под популярной переменой в этой технологии? н у популярная перемена может быть, может быть. Надо мне подумать. Я сейчас не, не хочу паузу держать. Я должен подумать. Я постараюсь привести пример хороший на эту тему. А, так, а другое дело, что э, здесь немножко пахнет с т р а т е г м о й которая звучит так: сучать палкой по траве, чтобы спугнуть змею. Кап-кап в Китае была объявлена свобода демократические лозунг пусть расцветают все цветы всякая литература все прочее это популярная была перемена а потом непопулярная вот видите как воспользовались и начали нам подсовывать капиталистические ценности и давай всех посадим это была непопулярная перемена резко закрутили гайки но чтобы был повод резко закрутить гайки сначала популярная перемена давайте все возможно да реплика из зала Прокация? Ну да, прокация. в о Вот это со... немножко из этой оперы почти что. Или как популярная перемена была в Эстонии, когда капитализм начался. Вот давайте частное образование, государство с а м о не справится сейчас с образованием. Вот давайте частные школы о т к р о е м А ч т о мы должны? А вы частные учебные заведения как хотите так учите, вообще это ваше дело, как вы учите. Начали учить ваше дело, а потом как затянули гайки, как спустили кучу законов. И тут все в з д о х н у л и тяжело, кто открыл заведение, да? Но не вначале байки закрутили сразу же. Тогда бы никто бы не открывал или почти бы никто. А вначале ваше дело, ч а с т н о мы не вмешиваемся. Государство не вмешивается как-то. Потом еще как вмешалось. Вот. То есть это, э, ну, это правда не, не специально было сделано. Это, так сказать, ну до этого не было ресурсов. Я думаю, в России что-то н а н а л о г и ч н о было с ч а с т н ы м о б р а з о в а н и м Сейчас, наверное, тоже гораздо не, не, тяжелее, чем раньше. Да. То есть иногда иногда это происходит стихийно, но здесь речь идет не тогда, когда стихийно. А, вот, значит, мы мы скажем можем. Нет, я все-таки подумаю, чтобы пример прямо точно ложился сюда. Следующий вопрос: почему законы, что могли бы спасти государство от гибели, обычно запаздывают? Почему законы, которые смогли бы спасти государство от гибели, обычно опаздывают? Ну почему собственно государство гибнет? Ответ такой: люди не соглашаются с законом, пока необходимость не докажет им, что без него не обойтись. Люди не соглашаются с законом, пока необходимость не докажет им, что без него не обойтись. А так как такая необходимость никогда не возникает без опасности, что государство успевает погибнуть. Итак, вы люди можете предлагать меру, но пока пока беда не наступит, они эту меру обсуждают, они в нее не верят и так далее. А когда наступит, эту меру поздно уже принимать. И это типичнейшая ситуация. Что? Почему законы, которые могли бы спасти государство от гибели, обычно запаздывают? Ответ: Люди не соглашаются с законом, пока необходимость не докажет им, что без него не обойтись. А так как такая необходимость никогда не возникает без опасности, то государство успевает погибнуть. Если уж необходимость возникла в этом законе, стало очевидно, значит уже поздно этот закон э, вводить. А собственно по этой причине. В критических ситуациях всегда вводится на, и на начале вводится, э, скажем, э, такие урезание ну, демократии и и наличное правление, минуту опасности. Почему? Именно потому, что, что один руководитель, он может своевременно принимать меры, которые могут спасти армию от гибели, предприятия от гибели, страну от гибели, могут спасть и один руководитель, кто принимает решение, а коллективно принимают решение плохо, тогда принимают правильно, когда уже поздно его принимать, потому что всегда есть думающие иначе, есть оптимисты и так далее. Вот, поэтому э, переход. от концентрации власти вот этот маневр он всегда должен быть заложен потенциально в фирме чтобы как только если там какая-то в фирме демократия сразу должен быть маневр на резкое сужение демократии когда ситуация становится более серьезной вот чрезвычайное положение это не есть чрезвычайная вещь это нормальная вещь чрезвычайное положение то есть штатный штатный вариант Как п р е д у с м о т р е н й что в чрезвычайное положение. Значит, и в фирме должно быть чрезвычайное положение, как штатный вариант в некоторых ситуациях.